Глава седьмая. На нервах. Тамина. «И все же я считаю, что вам нужно было попросить прощения, леди», — печально произнес страж, шагающий рядом. От услышанного едва не захлебнулась воздухом. «Попросить прощения? За что? За то, что я защищалась и не желала отдавать свою магию, данную мне при рождении?» Принц, пусть и вспыльчив, продолжал воин, не замечая моего негодования, но он быстро отходит. Жаль, что по глупости пропадет такая красота. До меня не сразу дошло, что разговор плавно перетек совсем в другое русло. Это что же получается, стражник дракона заинтересовался мной? Спасибо, конечно, но лучше не стоит. Да я, если честно, и замуж-то выходить не собиралась после пребывания в замке. Всегда считала, что в брак должна вступать пара, которая искренне любит друг друга. И те, кто женился по выгоде или указке родителей, казались мне бесхребетными и алчными созданиями. Пусть моего мнения никто не разделял, но я его никому и не навязывала. Это ваше покое. Страша распахнул перед моим носом дверь и махнул рукой. Не стоит пытаться сбежать, так как повсюду защитный барьер, только время зря потеряете. Спасибо. Кивнула я, взглянув в грустные глаза мужчины. Шагнув в комнату, поспешила закрыть дверь. Мне было некомфортно в присутствии этого воина. Чувствовал на себе его пристальный взгляд, и кровь стыла в венах. Не спорю, Салтан был красив. Широкоплеч, высок, статен, короткие светлые волосы, торчащие ежиком, синие глаза и, скорее всего, фигура тоже не отставала от всего перечисленного выше, ведь за доспехами особо многого и не увидишь. Но не вызывал у меня симпатии как мужчина. Не знаю, почему не могла этого объяснить. Мне хотелось скрыться от него и не испытывать тот дискомфорт, который был вызван данным стражем. «Ну вот, Тамина», — печально вздохнула я, прижимаясь плечом к холодной стене. Недолго твоему сердцу осталось биться. И что же ты видела в своей короткой жизни? Да ничего. Только лесть, предательство, алчность и боль. И надо же было шандарахнуть его магией. Фыркнула злобно. Но прощения просить не стану. Быть кормушкой для будущего монарха и за дня в день слабеть, лишая сил и превращаясь в тряпичную куклу. Да лучше смерть, чем такая жизнь. Еще не факт, что я смогу пережить сей процесс по лишению магии. Набрав полную грудь воздуха, пыталась не жалеть себя. Ну и пусть. Пусть мне не повезло, и я родилась в семье, которая была даром не нужна. Пусть боги уготовили для меня участь магического источника для принца. Зато в следующей жизни мне обязательно повезет. Мне не за цепляться в этом мире. Так что нужно лишь достойно дойти до гильотины и не заорать от страха во все горло, когда звук опускающегося лезвия коснется слуха, с каждым мгновением приближаясь к моей шее. «Хватит!» — шикнула я, отлепляясь от стены и на ватных ногах, делая шаг вперед. «Тебе обязательно повезет, Тамина. В следующей жизни так уж точно. Просто вытерпи этот ужас!» Минуты бежали медленно, приближая меня к неизбежному. Пусть я и пыталась храбриться, но все же получалось у меня это не очень хорошо. Появление служанки с подносом, уставленным разнообразной едой, вызвало, мягко скажем так, удивление. К чему кормить ту, которую вскоре лишат головы? Неудивительно, что не смогла проглотить ни кусочка. Я даже притрагиваться к еде не стала. Волнение было настолько сильным, что рвотный спазм не заставил себя долго ждать. Не знаю, сколько раз подбегала к унитазу, но когда солнце стало медленно опускаться к горизонту, я была так измотана эмоционально физически, что сама уже начала молить богов, чтобы казнь настала как можно скорее. Расшатавшиеся нервы, тошнота и охватившая слабость сделали свое дело отчего мое тело едва держалось на ногах. Не было сил на бесполезное блуждание по комнате, поэтому я прилегла на кровать, закрывая глаза. Прислушиваясь к тишине, не заметила, как уснула. Щелчок замка и тихий стук каблучков не остались для меня незамеченными. Но вот Тамина. Немного осталось. Сердце пустилось в голубь. Резко распахнуло глаза, подмечая, что за окном рассвет. «Это... это я еще жива, что ли?» Сев на кровати, удивленно захлопала глазами, смотря на пышную женщину в форме служанки, которая стояла возле моей кровати. Она держала в руках платье небольшую бархатную коробочку. «Доброе утро, леди!» — милая улыбка коснулась ее лица. «Я у Улария, ваша личная служанка. Сейчас приготовлю ванну, помогу одеться и принесу завтрак. П -п -п Подождите!» — заикаясь, произнесла я. «А как же казнь?» «Казнь?» — удивленно вскинула брови дородная женщина. «Не слышала я ни про какую казнь» а поняла! — улыбнулась она шире. — Вам просто приснился страшный сон. Но, знаете, новая обстановка, переживания, и не такое в голову придет. Ладно, я пошла вам ванну готовить. Выпученными глазами смотрела вслед уходящей служанки, теряясь в догадках. — Что же вы задумали, ваше высочество? — шепнула тихо. — Очередная игра? Так знаете что пережитый мной ужас вам еще выйдет боком.